Глава вторая. Георгий проводил совещание с командным составом. Присутствовали Гелиос и Энтал как один из стратегов. Обсуждали недавно подписанный трехсторонний договор. Малькерна с Дебулом тоже участвовали, только дистанционно. Голограммы обоих занимали свои места за столом. Разговор зашел о совместных маневрах, на которых настаивал Дебул. Хочу заметить, цивилизацию во новые друзья, но еще больше новые враги. Наши флоты рвутся в бой. И я понимаю, что в бой идти рано. Нужно закончить монтаж пространственно-временных установок и, главное, обучить наших специалистов для работы на них. Поддерживая обеспокоенность Верховного Правителя и предлагаю провести боевые маневры в его секторе немедленно, Тем самым мы укрепим боевой дух наших экипажей. Главное, приобретем опыт слетанности и действий в составе боевых ордеров. Я могу говорить об ордерах, потому как у нас огромное количество боевых флотов, и нам по силам любые задачи. Дэн слушал внимательно, понимая, о чем идет разговор, поэтому заговорил по делу. Коли вопрос ставится так остро, а в сложившихся обстоятельствах по-другому он ставиться не может. «Предлагаю отправиться на боевые маневры в звездную систему З через 12 часов. Думаю, времени достаточно, чтобы подготовиться. Его активно поддержали командующие флотами». Георгий молчал, раздумывая над другой проблемой, наконец заговорил. «Не возражаю против проведения маневров. Главнокомандующий, разработайте план маневра со своим штабом. Старт системы З через 12 часов». В этот момент образовалась голограмма познающего. У Георгия ёкнуло сердце. Просто так познающий никогда не появлялся. Значит, есть новости. Тем не менее, взял себя в руки, поздоровался и пригласил присаживаться. Аватар сел на свободное кресло. Молчаливый вопрос светился во всех глазах, обращенный к нему. Тот, сделав паузу, заговорил. Вижу, удивлены. Не буду томить. Главная новость на этот момент — бой Алекса с хаосом». Присутствующие повыскакивали с мест. Георгий молча смотрел на познающего, потом тихо спросил. «И что? Кто победил?» Алекс отбил атаку на землю и нанес болезненный удар самому хаосу. Раздались радостные аплодисменты и восклицания. Малькерно скалилась в своей манере. «Но это не все». Кроме этого, Алекс и Зея разбили поглотителя, просто разорвав его на части. Теперь Зея стала оператором Абсолюта. — Как поглотителя? — воскликнул Дэн. — Их же уничтожили тогда, в нашей старой вселенной. — Верно. Если ты помнишь, одного оставили для того, чтобы примирить месхийцев. — Так и случилось. Теперь это одна цивилизация, но и поглотитель никуда не делся. Он все время находился в этой вселенной. Судя по всему, хаос взял его под контроль и заставил атаковать землю. — Можно сказать, что Алекс и Зия спасли вашу альма-матер. Познающий слегка обликовал. — Волновался. Георгий отреагировал вопросом. — сейчас от часу не легче. — Что теперь делать нам? — У нас по плану учения. — Отлично. Действуйте по плану и сообщите всем об очередной победе. — сказав это, познающий исчез так же внезапно, как и появился. Совещание приняло радостный оборот. Теперь обсуждалась новая новость. Георгий слушал и понимал: начинается настоящая война. Все, что делало на его станции, только подготовка к тому, что предстояло сделать, а предстояло победить. Друзья, несомненно, новости замечательные и одновременно тревожные. Хаос пошел в открытую атаку. Война началась. С этого момента строгое подчинение всем приказам. Железная дисциплина — залог успеха в любой операции. Действуем, как решили. Главнокомандующий через шесть часов жду план учений. На этом совещание закончилось. Расходились в приподнятом настроении. Война — это то, для чего они рождены. Закончив совещание... Георгий остался, обдумывая ситуацию размышляя о планах. Как можно строить планы, если каждую минуту происходят события, выбивающие из колеи? Опять это спонтанная битва с хаосом. Почему Алекс на переднем крае? Почему он бился, а не операторы? Получается, что они его только хвалят, но сами не рискуют своим существованием. Как-то неправильно. Посидел, размышляя в таком негативном плане. Потом махнул рукой, решив не толочь воду в ступе. Он все равно ничего не решает. Но при случае поднимет этот вопрос. Поднялся и хотел уже выйти из зала совещания, но не успел. Неожиданно прямо перед ним материализовались Алекс и Зея. Он несколько секунд стоял в ступоре от неожиданности. Потом обнял сына и Зею. Ну, наконец-то! Слава богу, живы! «Да живы мы, а чего ты так волнуешься? мы ведь бессмертные. Бессмертные тоже погибают. Наслышан о ваших подвигах, молодцы! Поздравляю!» «Как это у вас получилось? Вы ведь полетели на Землю отдыхать!» «Так и есть. Мы отдыхали в тот момент, когда хаос решил нанести удар в самое сердце нашей Вселенной, разрушить планету Земля и использовал для этого поглотителя, того самого, которого мы пощадили тысячи лет назад». Вот и вспомнишь здесь пословицу «Не делай добра» — да полно тебе. Поглотитель сделал свое дело, то, что случилось, не его вина. Не он-то хаос нашел бы другой способ напасть. А здесь ты прав. Хаос открыто вступил в войну. Теперь нужно думать, как защитить населенные секторы Вселенной. Давно хотел тебе задать вопрос. Скажи, почему операторы выше тебя уровнем не вступают в битвы с хаосом? Здесь такое дело, что сразу и не поймешь. Им запрещено правилами вмешиваться в реальность относительных мирозданий. Только опосредованно через кого-то. Например, хаос через поглотителя, а оператора Абсолюта через меня и тебя. Мудрено там все у вас. Это да. До конца сам не разобрался, как прошла битва с хаосом. Насколько он силен? Силен, отец. Очень силен. Если бы не Зея, не знаю, чем бы все кончилось. — Да ладно тебе. Я только отвлекла поглотителя, а ты довершил дело. Вот этот временной промежуток и позволил мне нанести удар хаосу. — Ладно, оба молодцы. Я только что провел совещание с командующими. Они отправились готовить план проведения маневров в звездной системе «Зет». Флоты рвутся в бой. — Маневры — это хорошо. Флоты скоро будут задействованы на своем уровне. «Правда, пока неизвестно, кто нападет, какая цивилизация и где». Зея уселась в кресло, а Алекс задумчиво прошелся. «Здесь двух мне не быть не может. Хаос ударит по нескольким направлениям». Алекс удивленно посмотрел на отца. «И каким?» «Зная, что войны здесь, рисковать не будет, начнет выстреливать в других значимых секторах, отвлекая внимание». Постарается растащить наши флоты по мирозданиям и разобраться с ними поодиночке. Ты слишком высокого мнения о его полководческих талантах. Нет, я теперь для него главная цель, даже не аномалия, а я. Потому что впервые нанес ему очень болезненный удар. И он сделает все, чтобы мне отомстить. Не исключено. Только не нужно недооценивать противника. Лучше переоценить и подготовиться. Возможно, ты прав. Нейтрально ответил Алекс, посмотрев на Зею. Та не проронила ни слова, пока они вели разговор. Поймав его взгляд, заговорила. «Ты хочешь услышать мое мнение?» «Не помешает. Пора действовать жестко. Почему вы решили вести войну от обороны?» А «Здесь все понятно. Защищаться легче, чем атаковать». Георгий пожал плечами, как бы говоря, что это прописная истина. «Скорее всего, если мы выберем такую тактику...» то потеряем стратегическую инициативу. — Поподробнее, пожалуйста, — заинтересовался Алекс. В последней атаке мобов наблюдалось одно желание — разгромить сервили наскоком, сходу. После чего идти дальше. И все бы получилось у хаоса, но вмешался его случай. Малькерна оказалась прозорливой и смогла подготовиться, предупредив при этом Георгия. — Здесь тоже не без странностей... «Дело прошлое, все случилось так, как случилось, но вот дальше Георгий атаковал мобов в их вселенной, превентивно так сказать, на их плечах ворвавшись в звездную систему, довершив разгром. Очень сильный ход, император, очень сильный, и хаос его учтет в своих действиях. В настоящий момент, несмотря на наши победы, стратегическая инициатива на стороне хаоса. Он нападает, мы защищаемся». и где-то ему удастся прорвать нашу оборону, потому что мы не сможем ее держать вечно по всему мирозданию или мирозданием. Георгий и Алекс смотрели на Зею с удивлением. Она сформулировала очень точно то, о чем они оба все время думали. «Ты когда стала такой умной?» — наконец удивленно-шутливо спросил Алекс. «Не зря тебя единый поднял в ранг оператора Абсолюта». Продолжал Алекс, лукаво поглядывая на Зею. Она права, абсолютно права. Нужно менять стратегию, находить болевые точки хаоса и бить по ним превентивно. Понимаю, все найти не удастся. Но при таком раскладе хотя бы заставим его задуматься об обороне. Интересная мысль. Что касается анализа Зеи, согласен. А вот что касается твоего замечания о стратегии хаоса... Интересный вывод. Получается, что хаос вообще воюет от атаки, а мы от обороны? Зея посмотрела на Алекса снисходительно, заметив. — Можно подумать, что ты не знал. — Знал, но не придавал значения. — Теперь вот понимаю, что так и есть. На пролом всегда нападал хаос, а операторы защищались. Почему — Почему? Теперь Георгий ответил. — Видимо, все потому, что так надо играть по вашим правилам. — И здесь ты прав. — Что нужно сделать в таком случае? Он подошел к Зе. поднял на руки и закружил по комнате. Она засмеялась и спросила, «Это вопрос или констатация?» И то, и другое. Объяснение только одно. Так повелось, так установлено правилами. Значит, нужно правила изменить. То, отец, чем мы занимались эти тысячи лет, вводя тем самым хаос ступор. Он понимал, что так не должно быть. Но есть и надо реагировать». А сегодняшняя моя Зея-атака и вовсе нонсенс. Оператор Абсолюта атаковал хаоса. И ничего? А ведь я нарушил правила. И никакой реакции? Нет, дорогой, ты не прав. Почему? Потому что ты ничего не нарушал. Как не нарушал? Я только что перечислил. Слышала. Только правила установлены для ипостаси Абсолюта. А нас ввели в Абсолют недавно — и правила на нас не распространяются, поэтому появляется свобода действий. «Отец, у меня гениальная жена!» «Ты меня спрашиваешь или констатируешь?» «Просто утверждаю». «Совершенно согласен». «Что нам дает такое знание?» «Продолжил Георгий. Если предположить, что все так, как говорит Зея». «Очень многое. Главное, мы ведем непредсказуемую для хаоса игру». Он пока не до конца разобрался, кто мы и как с нами поступать. Нужно использовать отпущенное нам время с толком. С толком это как? Организовать несколько атак на позиции хаоса. Ты знаешь, где они? Не знаю, но скоро узнаю. Готовьтесь к бою. И исчез. Вот так всегда посетовала Зея.